Глава седьмая. Письмо Дуни, не попавшее в руки Вильгельма. 15 марта тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Мой милый друг, вы всегда со мной. Что бы со м н о ю ни приключилось, где бы я ни была, всегда я думаю о вас. Верьте, разлука мне не так тяжела, потому что я уверена, что в том мгновение, когда о вас думаю, вы также думаете обо мне. И мне достаточно знать, что вы живы где-то, хоть на каком-то необитаемом острове, чтобы быть веселой. Какое счастье, Вильгельм, что вы остались живы. Я жду конца вашего заключения, которое ведь наступит же. Мы оба еще достаточно молоды. Я целую ваши глаза, мой друг. 17 марта. Дописываю неотправленное еще письмо. Только что вернулась от графини Лаваль, где Пушкин читал Бориса Годунова. Вообразите, кого я встретила на чтении вашего Александра Грибоедов был там. И что он сказал мне? Он хлопочет, чтобы перевели вас на Кавказ. О, это ему удастся. Он в большом почете. Привез сюда мир. Его встречали пушками. Кажется, его назначают министром в Персию. Дорогой мой, ему удастся перевести вас на Кавказ. И не думайте об этом, не надейтесь, сколько уже надежд погибло, но все-таки наступит день, и это исполнится. Знаете, это Александр не изменился, все те же морщины на лбу, и для всех готовая шутка, которую отвечает на сердечное участие. Это немного обижает, но вы знаете, милый Вильгельм Карлович, что не любить его нет сил. Он слегка грустен, но не подумайте ничего тревожного. Обычная гипохондрия, с какой добротой вспоминал он о вас. Он верный друг. Вы были бы утешены, если бы видели его вместе с Пушкиным. Пушкин обворожен Александром, говорит, что он самый умный человек во всей России. Но мне показалось, что он при Александре как-то жмется и не договаривает. Может быть, мне это только показалось? Пушкин сказал мне, когда увидел меня. Как хорошо, что вы здесь. Вы, это вы, да еще Вильгельм. Он в а с п о м н и т и любит по-прежнему. Много вспоминала вас ваш д а в н и ш н и й ученик Мишель Глинка. Он теперь стал музыкант, прекрасный. Так пел у графини, что не было сил от слез удержаться, хотя голос совсем не хорош. Итак, Кавказ. Мне легче дышать с тех пор, как я поговорила с Александром. Простите, может быть, скоро скажу до свидания. Евдокия. Глава восьмая. Письмо Дуни, попавшее в руки Вильгельма. д в а д ц а т о августа тысяча восемьсот двадцать девятого года. Мой бесценный друг. Письмо, которое вы сумели мне переслать, я получила и храню вместе с остальными четырьмя. Оно меня напугало. Вы узнали о смерти Александра и близки к отчаянию. Я читала со смертью в душе. Но поймите, милый друг, поймите раз и навсегда, что не зачем так печалиться. О, вы у в е р е н ы конечно, что смерть Александра тяжела и мне. Я плакала, как девочка, и все время представляю его перед с о б о ю воображаю его глаза и голос, и с трудом верится, что его уже нет. И однако же он умер. Умрете и вы, милый друг. умру и я, а нас забудут, даже наши письма истлеют как сердца. Но нет ничего в этом печального. Никто не в силах отнять от нас нашего счастья. Мы жили и скажем вместе, любили. Не знаю, дошло ли до вас стихотворение, которое Пушкин посвятил товарищам вашим и вам. Посылаю его вам. Вы требуете подробностей о смерти Александра? Легче ли вам будет от них? Я расскажу вам слово в слово, что мне передавал генерал Арцруни, оттуда приехавший. Генерал говорил, что виновны в смерти его англичане. Александр слишком горячо стал оказывать влияние русское на Персию, не снимал галош даже на том месте, которое почитается у персиян священным. Узнаете ли вы Александра? Он защищал грузинок и армянок от браков насильственных с персиянами. с е и д ы и шейхи объявили Александру священную войну. День смерти его был заранее предрешен. Увидя толпу многотысячную, Александр выхватил обнаженную саблю и бросился с балкона на толпу. Один. Остальное вы знаете. Вместе с ним погиб и слуга его Александр, которого верно помните. Вот вам холодный отчет о подробностях. Иначе сил не хватило бы написать. Плачьте, друг мой, но и у т е ш ь т е с ь Не будем помнить его последних дней. Пусть он останется для нас всегда молодым и живым. Целую вас. Е. Конец. Глава первая. Из Петропавловской крепости вшли с с е л ь б у р г из Шлиссельбурга в Динабург, из Динабурга в Ревельскую цитадель, из Ревельской с в и я б о р г с к у ю узник сидеет, горбится, зрение его слабеет, здоровье начинает изменять, и все-таки он молод. Время для него остановилось. Он читает старые журналы, он пишет статьи, в которых сражается с литераторами давно позабытыми и хвалит начинающего поэта, который уже давно кончил. Время для него остановилось. Он может умереть от болезни, может ослепнуть. но умрет молодым все те же друзья перед ним молодые сильные все тот же д е л ь в и к в его глазах ленивый и лукавый все тот же быстро смеющийся Пушкин и та же веселая легкая и чистая как морской воздух Дуня он не знает что д е л ь в и к постарел и о б р ю з г запирается по неделям в своем кабинете сидит там нечесанный и не бритый и улыбается бессмысленно, что в тот миг, когда узник вспоминает беспечного поэта, поэт этот встает, кряхтя с кресел, идет к шкапчику, достает оттуда вино и трясущимися руками наливает стаканчик, говоря при этом старое свое словцо: "Забавно". И только когда приходит краткая весть, что умер д е л ь в и к узник плачет и начинает понимать. что время за стенами крепости бежит и что молодости больше нет, но в мыслях своих он хоронит молодого Дельвига, а не того обрюзгшего и бледного поэта, который на самом деле умер. И узник по-прежнему хочет свободы, но он вовсе не боится того, что за стенами крепости время бежит безостановочно и что как только он переступит крепостной порог, все изменится. Наступает наконец этот день. И узник получает свободу жить в Сибири. Начинаются последние странствования к ю х л и б а р г у з и н Акша, Курган, т о б о л ь с к Глава вторая. Он приезжает в б а р г у з и н В глазах у него еще стены, глазок, платформа, по которой он гулял, какие-то обрывки человеческих лиц и голосов. Он с усилием всматривается в бревенчатые домишки б а р г у з и н с к и е идет поскрипывая по снегу и качаясь под тяжестью карамысла румяная баба Кречки колотить белье. Стоит пузатый лавочник на крыльце, смотрит вслед Вильгельму, заслоняясь от солнца рукой. Какой-то чиновник по форме почтмейстер кажется едет в розвольнях, а встречный мужик низко ему кланяется. Удивительный город. Маленький, разбросанный, приземистый, будто не дома, а серые игрушки. Вильгельм рад, нет стен, это самое главное. Ноги слабы от тюрьмы и от дороги, это пройдет. Запахнувшись в шубу, он ждет с нетерпением, когда уж емщик за индивелой бородой подвезет его к избе брата. Миша живет в б а р г у з и н е на поселении. с ы л ь н ы м селиться в городе не позволяет, они живут. За городом. е м щ и к остановился у небольшой избы. Из трубы идет вверх столбом дым к морозу. У избы стоит высокий сухой человек в нагольном тулупе и сгребает снег. Лицо у него изможденное и суровое. Борода с просидью. Он смотрит недоброжелательно на Вильгельма из-за металлических очков. Потом вдруг роняет лопату и говорит растерянно: Вильгельм. Высокий человек, Миша. Эх, борода у тебя седая, говорит Миша, и в холодных глазах стоят слезы. Миша ведет брата в избу. Садись, чай пить будем. Слава богу, что приехал. Сейчас жена придет. Миша ни о чем брата не расспрашивает и только смотрит долго. Входит в избу женщина в темном платье, повязанная платком. Лицо у нее простое, русское, не красивое, глаза добрые. Жена говорит Миша, брат приехал. м и ш и на жена неловко кланяется Вильгельму, Вильгельм обнимает ее тоже неловко. А дочки где? спрашивает Миша. У соседи Михаил Карлович. Говорит жена певучим голосом, х ватает с полки самовар и уносит в сене. Добрая баба, говорит Миша просто и прибавляет, в нашем положении жениться глупо. Дочки у меня хорошие. У Вильгельма странные чувства. р а т чужой, строгий, деловой, не разговорчивый. встреча выходит не такое, к о т о р о й мечтал Вильгельм. Ты у меня отдохнешь, говорит Миша, нежно глядя на брата, поживем вместе. После осмотришься и з бенку тебе сложим. Я уже и место присмотрел. Входит в дверь какой-то поселенец. Ваше благородие, Михаил Карлович. Говорит он и мнет в руках к а р т у з Уважаю вас очень, зашел к вам постырить. Какое дело? спрашивает Миша, не приглашая поселенца садиться. Не дужаю очень. т а к ты в больницу иди, говорит Миша сухо. Приду тогда потолкуем. Поселенец мнется. Да и ф и н а к ваша милость хотела у вас занять. Нету, говорит Миша спокойно. Ни копейки нету. Вильгельм достает кошелек и подает поселенцу ассигнацию. Тот удивленно хватает ее, благодарит, бормочет что-то и убегает. Миша укоряет брата: "Что ж ты приучаешь их? Начнут к тебе каждый день бегать." Глава третья. Весной Вильгельм начинает складывать из бревен избу, и что-то странное начинает твориться с ним. Он думал, что увидит брата и п у щ и н о И к нему приедет Дуня. Это представлялось самым главным в будущей жизни, а в этой жизни оказывается самым главным другое — мелочная лавка, которая перестает отпускать в долг, танцевальные вечера у почтмейстера, картош по небольшой и вонькие о м у л и Он больше не думает о Дуне. С ужасом он убеждается, что здесь какой-то провал и не может объяснить, в чем дело. В крепости образ д у н и был отчетлив и ясен. В Сибири он тает. Почему? Вильгельм не понимает и теряется. Жизнь идет боргузинская, дешевая. На вечерах у почтмейстера а р т е н о в а бывают важные люди: лавочник малых, купец Лишкин, лекарь с женами. Весело с седыми волосами прыгать польку под разбитый звук клавесина прошлого столетия. Неизвестно, как попавшего в б а р г у з и н весело вертеться с дочкой почтмейстера толстенькой дронюшкой. У нее калмыцкий профиль. Она пищит, веселая и румяная. Вельгель, му с ней смешно. Письмо Дуне, дорогой мой друг, поговорим спокойно и простите меня немного грустно обо всем, что нам с вами сейчас важно. Ваши последние письма меня чем-то поразили. Милый, бедный Вилли, вы меня простите от души, я в них не вижу вас. Ваши крепостные письма были совсем другие. Я догадываюсь, не нужно скрывать от себя, вы отвыкли от меня, от мысли обо мне. Что делать, молодость прошла, ваши т е п е р е ш н и е жизни и мелочные заботы, верно, не легче для вас, дорогой друг, чем жизнь в крепости. Я не с е т у ю на вас. Решаюсь сказать вам откровенно, мой милый и бедный, я решилась не ехать к вам. Сердце стареет. Целую ваши старые письма, люблю память о вас и ваш портрет, где вы молоды и улыбаетесь. Нам ведь уже сорок стукнуло. Я целую вас последний раз, дорогой друг, долго, долго. Я больше не буду писать к вам. Вильгельм становится странно рассеян, забывчив, легко увлекается. И в январе 1837 года у почтмейстера Артёнова веселье, бал, кавалеры, потные и красные, в полпья на танцуют, гремят каблуками. Сам почтмейстер надел новый мундир и н а ф а б р и л усы. Дронюшка нашла себе жениха, выходит замуж за Вильгельма Карловича к и х е л ь б е к е р а Вильгельм весел, пьян. Его поздравляют, а два канцеляриста пытаются качать. В углу поблескивает металлическими очками Миша. Вильгельм подходит к брату и с минуту молча на него смотрит. Ну что, Миша, брат? Ничего, как-нибудь проживем. Через месяц после свадьбы Вильгельм узнает, что какой-то г в а р д е е ц убил на дуэли Пушкина. Нет друзей в могиле Рылеев. В могиле Грибоедов, в могиле Дельвиг, Пушкин. Время, которое радостно шагало по Петровской площади и стояло в крепости, бежит маленькими шажками. Глава четвертая. Вильгельм заметался. Та самая тоска, которая гнала Грибоедова в Персию, а его кружила по Европе и Кавказу, завертела теперь его по Сибири. Он стал просить о переводе в Акшу. Акша, маленькая к р е п о с т ц а н а г р а н и ц е Китая, живут там китайцы, русские промышленники живут бедно, в фанзах, домишках. Климат там суровый, не р ч и н с к и й край. У Вильгельма была уже семья, крикливая, шумная, чужая. Жена ходила в затрапезе, дети росли. В Акше недолго прожили. Раз Дросида Ивановна, смотря со злобой на бледное лицо Вильгельма, сказала: «Ни по л у ш к и нет, хоть бы удавиться, господи! С китайцами жить в обносках ходить. п р о с и чтобы перевели куда. Нет здесь житья». И Вильгельм запросил перевода в Курган, Тобольской губернии. В самый Курган его жить не пустили, а разрешили поселиться в Смоленской слободе за городом. Проезжая Елуторовск, заехал он к Пущину. У Жано были висячие усы, м о х н а т ы е и нависшие брови. При встрече они поплакали и посмеялись, но через день заметили, что отвыкли друг от друга. Пробыл он упущен от р и дня. После его отъезда Пущин писал Егору Антоновичу в и л г е л ь г а р т у дряхлому с т а р и ч к у переживавшему одного за другим всех своих питомцев: «Двадцать первого марта три дня прогостил у меня Вильгельм». Проехал на житье в Курган со своей д р о с и д о й Ивановной двумя к р и к л и в ы м и детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину. Он тот же оригинал, только с п р о с е д ь ю на голове. Зачитал меня стихами да нельзя. Поправил у гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать. Щедя постоянно развивающееся авторское самолюбие, не могу сказать вам, чтобы его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, это новая задача проведения — устроить счастье существ, соединившихся без всяких данных на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой дронюшки, как ее называет муженек. И беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака. И в б а р г у з и н е можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел. И симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервические припадки. Боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничество. А между тем б а б ы беснуется на просторе. Он же говорит: Ты же видишь, как она раздражительна. Все это в порядке вещей. Жаль, да помочь нечем. Спасибо Вильгельму за постоянные его чувства. Он точно привязан ко мне, но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления с е н т е н ц и и то вы просто погибли бы от смеху, несмотря что он тогда был на сцене довольно трагической и довольно важной. Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной. Он хотел к вам писать с нового места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило. Он бедный и не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане. Глава пятая. Годы в Кургане. Ну что ж, наступил конец. Правый глаз его наполовину покрылся бельмом. Он видел смутно, издали, различал только цвета. Левое веко все тяжелело и опускалось. Вильгельм, когда хотел пристально всмотреться во что-нибудь, должен был пальцами приподнимать веко. Из Петербурга никто не писал, мать умерла, его забыли. Дело было ясное, жизнь кончилась. Он уже только для приличия перед самим собой ходил на огород, который стоил ему столько трудов, и правда. Ему все труднее стало нагибаться, болела спина и плечи гнули к земле. Потом он махнул рукой и на огород. Дросида Ивановна возилась, покрикивал а н на ребятишек, судачила с соседками. Он и на это махнул рукой. Все было ясно: ни к чему была женитьба, ни к чему эта чужая женщина, которая ходит в капотах, зевает под вечер и крести трот рукой. Ни к чему земля, огород, с которым он не мог справиться, оставались его стихи, его драма, которая могла бы честь составить и европейскому театру, его переводы из Шекспира и Гёте, которого он первым ч е т в е р т ь века назад ввел в русскую литературу. Что же читать их дьячкову сыну, робкому юноше, который благоговел перед Вильгельмом, но, кажется, мало понимал. Играть по маленько й щепином Ростовским, тем самым, что когда-то вёз московцев на Петровскую площадь, а теперь Обрюск опустился и попивает. Нет, довольно. Однажды Вельгельм, приподнимая левое веко, перечитывал, вернее, вглядывался и наизусть читал рукописи из своего сундука. Он сотый раз читал драму. к о т о р а е ставило его в ряд с писателями европейскими, Байроном и Гёте, и вдруг что-то новое кольнуло его. Драма ему показалась неуклюжей, стих вялым до крайности, сравнения были натянуты. Он вскочил в ужасе. п о с л е д н е е р у ш и л о с ь Или он впрямь был Третьяковским нового времени? Недаром смеялись над ним до упаду все литературные наездники. С этого дня начались настоящие мучения Вильгельма. К радучесть подходил он с утра к с у н д у к у рылся, разбирая тетради, листы и вглядывался, читал. Кончал он свое чтение, когда перед глазами плыла вместо листов ряб ь с крапинками. Потом он сидел подолгу, ни о чем не думая. д р о и д а Ивановна к нему приставала: что это ты, батюшка, извести себя захотел? Она заботилась о нем. но голос у нее был крикливый, и Вильгельм отмахивался рукой. Ты ручкой-то не махай, тянула д р о с и д а Ивановна, не то обиженно, не то угрожая. Тогда Вильгельм молча уходил к Щепину или, может быть, просто за околицу. д р о с с и д а Ивановна отступилась, а потом он как-то сразу бросил свои рукописи, закрыл сундук и больше не глядел на него. Раз Вильгельм засиделся у Щепина. Они вспоминали молодость. Щепин говорил о Саше, об Александре и Мише Бестужевых. Вильгельм вспоминал Пушкина. Они говорили долго б е с связно, пили вино в память товарищей, обнимались. Когда Вильгельм возвращался домой, его прохватило свежим ветром. В тот час он почувствовал, как ноги его заныли, а сердце застучало. Дедушка! окликнул его мальчик, который проезжал мимо на телеге. Вильгельм посмотрел на него и ничего не ответил. Садись, дедушка, сказал мальчик. Довезу тебя до д о м у я Панфиловский. Панфилов был крестьянин, сосед. Вильгельм сел. Он закрыл глаза. Его трясла лихорадка. Дедушка, подумал он и улыбнулся. Мальчик подвез его до д о м у И дома. Вильгельм почувствовал, что приходит конец. Высокий, сгорбленный, с г о р б л е н н ы й с о с т р о й седой бородой, он шагал по своей комнате как зверь по логову. Что-то еще нужно было решить, с чем-то расчеститься, может быть, устроить детей, он сам хорошенько не знал. Надо было кончить какие-то счеты. Он соображал и делал жесты руками. Потом он остановился и прислонился к железной печке. Ноги его не держали. Ах да, письма. Нужно написать письма сейчас же. Он сел писать письмо у с т е н к е с трудом приподая головой, разбрызгивая чернила и скрипя пером. Он написал ей, что благословляет ее. Больше не хотелось. Он подписался. Потом почувствовал, что писем ему писать вовсе не хочется и с удивлением отметил, что нек кому. На завтра он хотел подняться с постели и не смог. Доросида Ивановна встревоженно на него посмотрела и побежала к Щепину. Щепин пришел, красный, о б р ю з г ш и й накричал на Вильгельма, что тот не хлопочет о переводе в Тобольск, сказал, что на днях приедет в Курган губернатор и сел писать прошение. Вильгельм равнодушно его подписал. И правда, дня через два губернатор приехал, докладную записку о поселенце к ю х е л ь б е к е р е Губернатор представил генерал-губернатору. Генерал-губернатор написал, что не в с т р е ч а е т с о с в о е й стороны никаких препятствий для перевода больного в Тобольск и представил записку графу Орлову. Граф Орлов не нашел возможным без предварительного о свидетельствования разрешить поселенцу пребывание в Тобольске, а потому просил генерал-губернатора по медицинскому свидетельствованию больного уведомить его о своем заключении. Вильгельм относился к ходу прошения довольно равнодушно. Он лежал в постели, беседовал с друзьями, часто звал к себе детей, разговаривал с ними, гладил их по головам. Он заметно слабел. Тринадцатого марта тысяча восемьсот сорок шестого года он получил разрешение ехать в т о б о л ь с к а на следующий день приехал в Курган Пущин. Увидев Вильгельма, он с м о р щ и л с я нахмурил брови. быстро моргнул глазом и сурово сказал прыгающими губами: "Старина, старина, что с тобой, братец?" Вильгельм приподнял пальцами левое веко, в г л я д е л с я с минуту, что-то уловил в лице Пущина и улыбнулся. "Ты постарел, ж а н н Вечером ко мне приходи, поговорить надо." Вечером Вильгельм выслал Дросиду Ивановну из комнаты, у с л а л детей. и попросил Пущена запереть дверь. Он продиктовал свое завещание, что печатать в каком виде полностью или в отрывках. Пущен перебрал все его рукописи, каждую обернул как в саван в чистый лист и на каждой четко написав номер, сложил в сундук. Вильгельм диктовал спокойно ровным голосом, потом сказал п у щ и н у подойди. Старик наклонился над другим стариком, детей не оставь. сказал Вильгельм сурово. Что ты, брат? сказал Пущин хмурясь. в т о б о л ь с к е живо вылечишься? Вильгельм спросил спокойно. Поклон передать? Кому? удивился Пущин. Вильгельм не отвечал. Ослабело от диктовки, подумал Пущин. Как в т о б о л ь с к е его такого вести? Но Вильгельм сказал через две минуты твердо. Рылееву, Дельвигу. Саша. Глава шестая. Дорогу Вильгельм перенес бодро. Он как будто даже п о з д о р о в е л когда встречались нищие, упрямо останавливал повозку, развязывал кесеты и к у ж а с у д р о с и д д а Ивановны давал им несколько медиков. У самого т о б о л ь с к а попалась им толпа нищих. Впереди всех кубарем вертелся какой-то пьяный оборванный человек. Он выделывал ногами выкрутасы. И кричал хриплым голосом: «Шурьян, камрад, сам прокурат! Трах, та-ра-рах, та-ра-рах!» Завидев повозку, он подбежал, стащил скомканный картуз с головы и прохрипел: «Подайте на пропитание мещанину князю Сергею Абаленскому, пострадал за истину от холуев и тиранов». Вильгельм дал ему медяк. Потом, отъехав вёрст пять, он задумался. Он вспомнил розовое лицо. Гусарские усики и р а с т р о ж и л с я поворачивая назад, сказал он я е м щ и к у Дросида Ивановна с изумлением на него поглядела. Да ты что, батюшка рихнулся? Поезжай, поезжай, торопливо крикнула она я е м щ и к у Чего там? И в первый раз за время болезни Вильгельм заплакал. В т о б о л ь с к е он оправился, стало легче груди. даже зрение, как будто, начало возвращаться. Скоро он получил от у с т е н к и радостное письмо. у с т е н к а хлопотала о разрешении приехать к Вильгельму осенью. Надеялась она выехать. Вильгельм не поправился. Летом ему стало хуже. Глава седьмая. Раз пошел он пройтись и вернулся домой усталый, не живой. Он лег на лавку и закрыл глаза. слабости тайное довольство охватили его делать было больше нечего все по видимому было уже сделано оставалось лежать лежать было хорошо мешало только сердце которое все куда-то падало вниз дросида ивановна храпела в с о с е д н е й б о к о в у ш к е потом ему приснился сон грибоедов сидел в зеленом архалуке накинутом на тонкое белье и в упор из под лобья смотрел на Вильгельма пронзительным взглядом. Грибоедов сказал ему что-то такое, кажется, не з н а ч а щ е е Потом слезы брызнули у него из под очков, и он, стесняясь, повернув голову в бок, стал снимать очки и вытирать платком слезы. Ну что ты, брат, сказал ему покровительственно Вильгельм, и почувствовал радость. Зачем, Александр, милый? Потом ему стало больно. Он проснулся, тело было пустое, сердце жала холодная рука, и медленно палец за пальцем его высвобождала. Отсюда шла боль. Он застонал, но как-то неуверенно. д р о и д а Ивановна спала крепко и не слыхала его. Русый курчавый и з в о з ч и к вывалил его у самого моста в снег. Надо было посмотреть, не набился ли снег в пистолет, но рука почему-то не двигалась. Снег набился в рот и дышать трудно. Разговаривать вслух запрещается, сказал полковник с в и с я ч и м и усами, и плакать тоже нельзя. Ну, покорно удивился Вильгельм, значит, и плакать нельзя? Ну что ж, и не буду. И он впал в забытьё. Так он пролежал ночь и утро до полудня. Уже давно хлопотал около него доктор, за которым помчалась с утра д р а с и д а Ивановна. И давно сидел у постели кусая усы Пущин. Вильгельм открыл глаза. Он посмотрел плохим взглядом на Пущина доктора и спросил, какое сегодня число. Одиннадцатое. Быстро сказала д р о с с и д а Ивановна. Полегчало, батюшка немного. Она была заплаканная в новом платье. Вильгельм пошевелил губами и снова закрыл глаза. Доктор влил ему в рот камфору. И секунду у Вильгельма оставалось неприятное чувство во рту. Он сразу же опять погрузился в забытье. Потом он раз проснулся от ощущения холода. Положили на лоб холодный компресс. Наконец о н о ч н у л с я осмотрелся кругом. Окно было медное от заката. Он посмотрел на свою руку. На д самой л а д о н ь ю горел тонкий синий огонек. Он выронил огонек и понял — свечка. В ногах стояли дети и смотрели на него с любопытством, широко раскрытыми глазами. Вильгельм их не видел. Дросида Ивановна торопливо с м о р к н у л а с ь оттерла глаза и наклонилась к нему. д р о н ю ш к а сказал Вильгельм с трудом, и понял, что нужно скорее говорить, не то не успеет. Поезжай в Петербург. Он пошевелил губами, показал пальцем на угол, где стоял сундук с рукописями. И беззвучно досказал: это издадут, там помогут. Детей определить надо. Дросида Ивановна торопливо качала головой. Вильгельм пальцем подозвал детей и положил громадную руку им на головы. Больше он ничего не говорил. Он слушал какой-то звук, соловья или, может быть, ручей. Звук тек, как вода. Он лежал у самого ручья, под веткой. прямо над ним была курчавая голова. она смеялась, скалила зубы и ш у т я щ е катала рыжеватыми кудрями его глаза. кудри были тонкие, холодные. надо торопиться, сказал Пушкин быстро. я стараюсь, отвечал Вильгельм виновато. видишь пора. я собираюсь. все некогда. сквозь разговор он услышал как бы женский плач. кто это? да, вспомнил он. Дуня. Пушкин поцеловал его в губы. Легкий запах камфоры п о ч у д и л с я ему. Брат, сказал он Пушкину с радостью, брат, я стараюсь. Кругом стояли соседи: Пущин, Драссида Ивановна с детьми. Вильгельм выпрямился. Его лицо безобразно пожелтело, голова откинулась. Он лежал прямой.